Глава вторая. Двое в одной коробочке или беседы попаданца с хроноаборигеном. Я почувствовал, что Саша проснулся. Была ночь, в доме тихо, в кресле дремала Елизавета, и только теплился огонек лампадки перед иконой. Я обратился к Саше. Как ты, голова не болит? Нет, только есть хочется. Это хорошо, значит, ты пошел на поправку, но Лизу мы пока будить не будем. «Хорошо, шеф. А как там в будущем-то? И что за авиакосмическая медицина?» «Да по-всякому в будущем-то. Авиа — это от авиации, воздухоплавание, по-вашему. Только воздушные шары летят по воле ветра и медленно, а металлические самолеты — это аппараты тяжелее воздуха, военные и гражданские, летают со скоростью по 3-4 тысяч верст в час, и даже больше, и могут пролететь половину земного шара без посадки. А космос — это межпланетное пространство». Авиакосмическая медицина помогает людям привыкнуть к условиям таких полетов и обеспечивает работоспособность пилотов, управляющих такими аппаратами. Здорово! Значит, у вас летают к другим планетам? Пока люди высадились только на Луну, а беспилотные аппараты-автоматы были на Луне, Марсе и Венере. Один даже вышел за пределы Солнечной системы. Кстати, Россия первой в 1961 году успешно послала в космос человека и вернула его обратно на Землю. «Шеф, выходит, вы были офицером воздушно-межпланетного флота?» «Можно сказать и так, только здесь мои знания никому не нужны. Воздушного флота пока нет. Первый аэроплан полетит в САСШ только в 1903 году и всего на 15 сажен. Капитан первого ранга Можайский в России на 20 лет раньше построил большой аэроплан с паровой машиной. Только он не полетел, мощности машины не хватило». «А кто у вас сейчас царь и какой год?» А царя саша у нас нет. У нас выборный президент, ну как в САСШ. Была революция, и Россия стала республикой. Это я предварил вопрос, а куда делся царь, зачем травмировать мальчика. Год 2020-й от Рождества Христова. А здесь, как я понял, 1889-й? Да, разница более чем на век с четвертью. А война будет? Будет, Сашенька. За эти 130 лет еще много войн будет. И я хотел бы, чтобы их было меньше и меньше русских людей погибло. «Ты мне поможешь в этом?» «Конечно, шеф, можете располагать мной!» «Мы так одно целое, не знаю, надолго ли, все же есть надежда, что я как-то вернусь в свое время. А теперь отдохни, тебе еще сил набираться надо. Хотя постой, похоже, Лиза проснулась, попроси чего-нибудь поесть. Лизонька, дай что-нибудь покушать, очень хочется». «Конечно, милый Саша, сейчас принесу тебе бульон с пирожком». После того, как мой реципиент съел на радость Лизе три пирожка с мясом, запив чашкой бульона и стаканом сладкого некрепкого чая. Его опять сморил сон. Сквозь полузакрытые веки я смотрел на кроткую Елизавету. Ее некрасивое лицо светилось радостью. Вдруг она улыбнулась впервые за это время, я понял Генриха. Чудесным образом дурнушка превратилась в принцессу. Ну, хватит сентиментальности, еще слезу пустишь от умиления. Как в чем-то биологу, мне было интересно, что сам-то я голода до этого не испытывал. Но когда Сашка наелся, то чувство насыщения как-то передалось, и мне тоже захотелось задремать, что я и сделал.